Сын Сталина Яков и честнейшие немцы. Часть третья. Боевой офицер. Тут надо сказать, что, как я это себе представляю, тех немцев, присутствовавших на шоу этого допроса, кто знал, что это не сын Сталина, было, скорее всего, несколько человек. Судя по тексту, остальные допрашивающие, скорее всего, искренне верили, что это на самом деле сын Сталина. В результате это был не допрос, а скорее дискуссия на политические темы. в которой и немцы спорили и предъявляли доказательства своей правоты. И сын Сталина в кавычках делал самые разнообразные разъяснения на политические темы. Однако время от времени допрос всё-таки направлялся и в военное русло. И у Якова спрашивали о том, что он как бы провоевавший на этом участке фронта с 3 по 16 июля, обязан был знать. И сын Сталина в кавычках вынужден был отвечать хоть что-то, из чего бы следовало, что он действительно офицер и действительно в этот период воевал командиром батареи. И он вынужден был сообщить немцам о своем боевом пути. Переводчики напутались с названием местечко Лиозно, я буду сразу писать его правильно. Вопросы немцев выделю, а эпизоды пронумерую. Я понимаю, что это будет несколько нудновато, Но что поделать, если в России нет историков, способных сравнить показания сына Сталина в кавычках с журналом боевых действий 14-й танковой дивизии? Да и некогда им, они должны кричать о том, что сын Сталина сдался в плен. Итак, эпизод 1. Как же вы попали к нам? Я, то есть, собственно, не я, а остатки этой дивизии, мы были разбиты 7-го, 0-7-го, а остатки этой дивизии были окружены в районе Лиозно. Эпизод 2. Вы были командиром дивизии? Нет, я командир батареи, но в тот момент, когда нам стало ясно, что мы окружены, в это время я находился у командира дивизии в штабе. Я побежал к своим, но в этот момент меня подозвала группа красноармейцев, которая хотела пробиться. Они попросили меня принять командование и атаковать ваши части. Я это сделал, но красноармейцы должно быть испугались, я остался один. Я не знал, где находятся мои артиллеристы, ни одного из них я не встретил. Если вас это интересует, я могу рассказать более подробно. Какое сегодня число? Сегодня 18-е. Значит, сегодня 18-е. Значит, позавчера ночью под Лиозно, в полутора километрах от Лиозно, в этот день утром мы были окружены. Мы вели бой с вами. Эпизод 3. В каких сражениях вы участвовали? 6-го, 7-го, к вечеру 6-го, 14-я танковая дивизия примерно в 30 километрах от Витебска. Значит, 14-я танковая дивизия, 18-я танковая дивизия и 1-я мото-мех дивизия, то есть весь 7-й корпус. Эпизод 4. А когда эта дивизия вошла впервые в соприкосновение с немецкими войсками? Это было 5, 6, 7. 6-го велась разведка боем, которая обошлась нам очень дорого, и всё же 7-го вы должны были проиграть сражение, но ваша авиация мешала и разбила нас. Когда была рассеяна дивизия? 7-го она была разбита. Ваша авиация разбила её. Я едва остался жив, и этим я должен быть благодарен исключительно вашей авиации. Понесла дивизия большие жертвы. Мы потеряли 70% танков, 70 или 60% от 60 до 70. Сколько же всего танков имела дивизия? Видите ли, она не была полностью укомплектована. Старые танки ещё не были заменены новыми, но новые уже были. А сколько их примерно было? Мы считали, что примерно 250 танков. Точно я не могу вам сказать. организацию я знаю, но точно я этого не могу сказать. Было больше 200 танков, 250-300, примерно так. А в чём причина плохой боеспособности армии? Благодаря немецким пикирующим бомбардировщикам, благодаря неумным действиям нашего командования, глупым действиям, идиотским, можно сказать. Потому что части ставили под огонь, прямо посылали под огонь. Эпизод 5. Что он скажет на то, что население Москвы, женщины, мужчины, дети и всех вообще призывают принять участие в борьбе? Это же будет стоить невероятных жертв. Это я слышу только от вас. Слышу только сегодня, впервые это слышу. Вы хотели сказать о полчении всей Москвы? Вот что я вам скажу. Прошло 6-7 дней с тех пор, как мы фактически были разбиты. 16-го мы имели с вами последнее сражение. В нём участвовали остатки нашей дивизии. Таким образом, я примерно с 10-го по 16-е не имел никаких сведений, только слухи, разговоры и тому подобное. Я не знаю. Эпизод 6. Я уже сказал вам, когда мы были разбиты, это было 16-го. 16-го мы все разбрелись. Я говорил вам даже, что Красная армия покинула меня. Не знаю, может быть, вам это и не интересно. Я расскажу вам об этом более подробно. 16-го приблизительно в 19:00. Нет, позже, позже, по-моему, в 12. Ваши войска окружили Леозна. Ваши войска стояли несколько вдалике от Леозна, мы были окружены. Воздалась паника. Пока можно было артиллеристы отстреливались, отстреливались, а потом они исчезли, не знаю куда. Я ушёл от них. Я находился в машине командира дивизии, я ждал его. Вот этот штацкий, по сути, лепит. Пока можно было артиллеристы отстреливались, отстреливались, а потом они исчезли, не знаю куда. И комментировать не хочется. Поэтому обратите внимание, что в протоколе в кавычках говорят как бы два человека. У одного эпизоды 1, 3 и 4. Все бои закончились 7 июля. Причём он действительно что-то о них знает, к примеру, то, что сначала 2 дня велась разведка боем, то, что основные потери дивизии 7 июля нанесла немецкая авиация. 80% потерь бронетехники было от неё. А второй как бы перебивает его: "Нет, нет, главный бой был 16-го под Леозна, и 505 интересен тем, что создание дивизии народного ополчения началось 30 июня с добровольной мобилизацией граждан в семь ополченческих дивизий в Ленинграде, о чём было оповещено на весь мир. 3 июля в первой своей речи о войне Сталин уже весь народ призвал создавать народное ополчение, а 4 июля было постановление ГКО о создании ополченческих дивизий в Москве и Московской области. Сын Сталина просто не мог этого не знать. но ему приписали это незнание с очевидной целью ещё раз вбить в протокол дату разгрома дивизии 16 июля. А как 14-я танковая дивизия воевала на самом деле? Как воевал Яков? На самом деле, как следует из журнала боевых действий 14-й танковой дивизии, до 4 июля дивизия сосредоточилась в районе местечка Леозна. расположенного по дороге Витебск-Смоленск, примерно в 45 км к востоку от Витебска, ведя разведку во всех направлениях. 5 июля дивизия получила приказ наступать мимо Витебска, практически прямо на запад, примерно на Лепель и уничтожить за рекой Черногастиница, примерно 30 км от Витебска танковые части немцев. Однако немцы успели укрепить западный берег этой речки противотанковой обороной, даже заминировать берег и броды и взорвать плотину на реке, подняв в ней уровень воды, поэтому трёхдневные бои на этом рубеже успеха не принесли. Выполнить задачу не удалось. Но дивизия стянула на себя силы немцев на этом участке. Первая пролетарская мотострелковая дивизия этого же 7-го мехкорпуса 6 июля в коротком ожесточённом бою, который переходил в рукопашную схватку, разбила автоколонну противника. немцы потеряли 200 человек убитыми, было взято в плен 800 солдат и офицеров. захвачено 350 исправных автомобилей и знамя Берлинского танкового корпуса, видимо, 47-ой танковый корпус. С ходу немцы были выбиты и истолчены. Между прочим, 8 июля Гальдер записал в своём дневнике цитату: "Группа армий Центр, которая с самого начала войны превосходит противника в численности, теперь имеет подавляющее превосходство, которое она сохранит даже в том случае, если противник перебросит на фронт группы армий Центр новые соединения, чего следует ожидать". Конец цитаты. В этих боях 14-я танковая дивизия уничтожил около 40 обороняющихся немецких танков. Один танк марки Т-2 военным техникам 2-го рота Рязаном захвачен и приведён в наше расположение. Но сама потеряла 50% танков, около 70 машин и 200 человек личного состава. Командир дивизии полковник Васильев был ранен осколками в лицо и руку, но остался в строю. Однако, как следует из дневников того же Гальдера, к этому времени танковые войска немцев на Восточном фронте тоже потеряли половину своих танков, а после рассмотрения фюрером срочных заявок на пополнение материальной части у танковых соединений, действующих на Восточном фронте, было выделено из числа находящихся в Германии танков 70 типа Т-3, 15 танков типа Т-4 и чехословацкие танки. 8-го июля 1941 года. В результате 8 июля 14-я танковая дивизия РКК с утра приводила себя в порядок, эвакуировала с поля боя и буксировала в ремонт подбитую технику на сборные пункты аварийных машин армии и дивизии, отправлено 23 танка. Но в 14:00 дивизия получил приказ и выступила двумя колоннами на юго-запад с задачей нанесения удара во фланг и тыл наступающих на Оршу немцев. Глубина задачи была 100 км. 8-го-9-го июля дивизия с боями выдвигалась для исполнения этого приказа. 14-й ГАП уничтожил взвод мотоциклистов. Но в 18:00 9-го июля дивизию остановил новый приказ. Немцы с севера ворвались в Витебск и вышли на дорогу Витебск-Смоленск за Витебском. Со стороны Леозна это направление защищал только начавший сосредотачиваться и разгружавший свои дивизии 34-й стрелковый корпус. В связи с занятиям немцами Витебска 14-я танковая сначала получил приказ снова отойти в район Леозна. Начавшие движение в южном направлении ГАП были возвращены в район Шелки. А Леозна, повторю, примерно в 45 км от Витебска в сторону Смоленска. Там есть дивизии, то есть дивизии приказали перекрыть автодорогу на Смоленск. В этом районе, кстати, 14-я танковая построила оборонительные рубежи. когда сосредотачивалась там до 4 июля. Чтобы не дать немцам помешать этой передислокации, 10 июля был отдан приказ 14-й МСП и 14-й ГАП с группой танков 28-го танкового полка нанести короткий удар в западном направлении с задачей отбросить противника в западном направлении и дать возможность главным силам корпуса отхода за реку Лучоса. В этих боях 10-го и 12-го июля при отходе на новые рубежи в район от Лиозна 2-й дивизион 14-й ГАП которым служил Яков в Джугашвили. Потерял от бомбёжек немецкой авиации одно 152-мм орудие с трактором. Имеется свидетельство о поведении Якова в эти дни. Цитата. Приход частий батареи была подвергнута бомбёжке нацистской авиации. В это время товарищ Джугашвили я и был встречен начальником особого отдела дивизии товарищем Черетухиным, который предложил товарищу Джугашвили ехать с ним на машине. Поступил отказ, при этом было заявлено, что Я буду отходить вместе со своей батареей. Давайте уточним технический вопрос. Гоубичный полк танковой дивизии по штату 1941 года состоял из двух дивизионов, каждый дивизион из трёх батарей. То есть первая, вторая и третья батареи были в первом дивизионе, четвёртая, пятая и шестая во втором. Яков Джугашвили был командиром 6-й батареи. Первый дивизион был вооружен 122-мм гаубицами, второй – 152-мм гаубицами. Кстати, если судить по немецким документам, то на момент допроса немцы так и не выяснили, какой батареей командовал Яков. Как и не выяснили адрес семьи Якова Джугашвили, хотя сын Сталина в кавычках согласился, чтобы его семье немцы послали сообщение о том, что он в плену. В результате даже в карточке Войнопленного сына Сталина в кавычках обязательная графа для адреса семьи осталась незаполненной. Как видите, и сын Сталина в кавычках этого не знал, и немцы. Но вернёмся к последовавшим боям. Командующий 19-й армией И. Конев решил отбить у немцев Витебск, и 12 июля 14-я танковая получила приказ организовать рубеж противотанковой обороны с запада от Витебска. отрезать занятый немцами Витебск с запада, для чего была сформирована свободная танковая группа под командованием полковника Белова. В группу были включены 27-й танковый полк, разведбат, мотострелковый полк дивизии и ГАП. Выполнить задачу не удалось из-за завязавшихся боев между Лиозно и Витебском и из-за того, что отступала правофланговая 220-я стрелковая дивизия. Но это были бои с нашим превосходством. Танковая группа Белова в этом районе давила немцев, не сумевших организовать оборону. И хотя были ранены командир мотострелкового полка майор Бешанов и помощник по политчасти 14-го батальона комиссар Шлопаков, а также потерян один танк Т-34, но группа уничтожила 13 немецких танков, два броневика, 10 транспортных машин, восемь орудий, 15 пулемётов, полсотни мотоциклов и велосипедов. Убито до 300 немцев. А также цитата В районе Ерёмина разгромлен штаб войск соединения. Взято трофеев пять легковых машин с документами. Конец цитаты. Судя по всему, эта группа потрепала 25-й танковый полк немцев. По крайней мере, на поле боя обнаружили и труб командира этого полка. Итог 12 июля. К исходу дня командирам 34-й СК и 7-го МК был отдан приказ перейти к обороне на рубеже местечка Леозно. Конец цитаты. 13 июля Конев даёт приказ 14-й МСП наступать вдоль Витебского шоссе с задачей овладеть городом Витебск. Позднее туда же был направлен 2-й дивизион 14-й ГАП. Командиром дивизии для общего руководства был направлен начальник штаба дивизии подполковник Важичин 2-14 ГАП. Это 2-й дивизион 14-го гаубочного артиллерийского полка, в котором 6-й батареей командовал Яков Джугашвили. И этот дивизион вместе с мотострелками... атаковал немцев в направлении на запад. А танковые полки дивизий под командой полковника Васильева атаковали на север, где накануне были замечены колонны немецких войск, устремляющихся на восток. Итог дня. 14-й мотострелковый полк и 6-е орудие 2-го дивизиона, грамя немцев, дошли до деревни Вороны в 12 км от Витебска. 14-й ГАП в районе Вороны уничтожил одну батарею, подбил 12 танков, 4 из них совершенно выведены из строя. А танкисты уничтожили 8 танков, 3 орудия, 2 автомашины и свыше 70 человек живой силы немцев на севере окружения. На начало дня 14 июля мотострелковый полк и 2-й дивизион продолжают бои за Витебск. 14-я ГАП в районе Вороны уничтожила 3 танка, мотоциклетную роту и 200 человек пехоты. Возможно, сегодня на карте уже нет тех населённых пунктов, что были тогда, и трудно оценить, где на самом деле были танки под командой командира дивизии полковника Васильева. Во всяком случае, как это можно понять, они вели бои уже южнее Витебска. В этот день немцы ударами с севера и юга отсекли наступающие части 14-й танковой от войск в районе Леозна, в 5-10 км западнее этого местечка. Чуть позже стало известно, что немцы с севернее Смоленска уже продвинулись до यरцва и создали угрозу перехвата дороги Москва-Минск со Смоленском. Кроме того, 14 июля немцы с юга взяли Рудню. Это уже за Леозно. Поэтому ведущие бой части 14-й танковой были временно до выхода из окружения подчинены 34-му стрелковому корпусу, а сама 14-я танковая дивизия получила приказ оставшимся частям совершить примерно 120-километровый марш и сосредоточиться в лесах у населенного пункта «Новая деревня» на северо-востоке от Смоленска, получила приказ прикрыть Смоленск от угрозы с севера. Этот приказ дивизия выполнила к утру 15 июля. Окружение подвижных частей подвижными частями – дело сомнительное, еще неизвестно, кто кого окружил. И 14-е МСП, и 14-е ГАП, получив приказ 34-го корпуса, 14 июля отошли и соединились с войсками 153-й дивизии этого корпуса Севернее Леозна. 14-й гап уничтожила в районе Леозна при выходе из окружения два менамерных взвода, одну пулемётную батарею, три ручных пулемёта. А танкисты пробились южнее Леозна и Рудни, за Рудню в расположении 18-й танковой дивизии. Причём по дороге потрепали и немцев. Всего танкисты отчитались за этот день В трех уничтоженных танках противника, 10-ти грузовых автомашинах, 10-ти 37-мм противотанковых орудиях и 250-ти человек немецкой мотопехоты. Г. Готт в своих танковых операциях это подтверждает, цитата. Вторая танковая дивизия 14 июля, достигнув Ливозно, в соответствии с приказом повернула на Смоленск. Под Рудней она встретила сильное сопротивление противника и вскоре была контратакована с трех направлений, конец цитаты. Но давайте сначала закончим с 14-й танковой дивизии РКК. К вечеру 15 июля 14-я танковая дивизия без мотострелкового полка, продолжающего вести бои вместе с 153-й стрелковой дивизией в составе 34-го корпуса, собралась в севернее Смоленска и в 21.30 получила приказ отойти по дороге Москва-Минск за Ярцево. и сосредоточиться в 14 километрах восточнее этого города. Чуть позже арьергард дивизии выслал разведку из шести танков и четырех бронемашин на северо-запад с целью выяснить положение немцев и перекрыть дороги на Смоленск со стороны города Демидов. Разведка погибла в этих боях. В два часа ночи 16 июля части дивизии приступили к передислокации через Ярцево за Днепр. Тут я лучше процитирую журнал боевых действий. Цитата. При выходе колонн частей на Минское шоссе было видно, что по шоссе Москва-Минск движутся в восточном направлении колонны остальных частей 7-й МК и 5-й МК. Колоннам дивизии с трудом удалось выйти на шоссе Москва-Минск и продолжать движение за Ярцево. Около 6 утра колонна машин, главным образом тыловых, двигающаяся по шоссе Москва-Минск по направлению к Ярцево, была обстреляна артиллерийским, минометным и пулеметным огнем из района Ярцево. Главные машины остановились. По приказу подполковника пехоты шефера машин были посланы в облаво на десант противника. Сзади идущие колонны других корпусов и частей подходили вплотную, выходили вправо и влево. Образовалась колонна в 2, 3 и даже 4 машины в ряд, без дистанций и интервалов. Противник продолжал вести обстрел колонны, нанося чувствительные потери. организованным отрядом с привлечением всех вооружённых, за исключением водителей бронемашин БА-10 дивизии двух танков Т-34 была организована ликвидация противника, преградившего путь, причём капитан Кревашея Руководил огнём танков майор Кузнецов и капитан Пустоватин вели людей в атаку на противника севернее и южнее шоссе, а капитан Шапира организовал поворот машин на юг. Начиная с 7.00 авиация противника отрядами в 20-30 пикирующих бомбардировщиков и истребителей совершила ряд последовательных налётов, бомбя и расстреливая остановившиеся колонны. Значительное количество машин загорелось, горели машины с горючим, горели и взрывались машины с боеприпасами. Значительная часть личного состава, следовавшего в колонне, была убита и ранена. Колонны частей, не имея возможности продолжить движение по шоссе Москва-Минск во избежание бомбардировок, были повернуты на юг в поисках переправ через реку Днепр южнее Ерцово. На переправах в районе Соловьёво, Ратчина и других имелись маломощные паромы. В дальнейшем в этих районах были наведены понтоны. Части дивизии, потеряв значительное количество машин от бомбардировки авиации противника, начали переправляться на восточный берег реки Днепр. Оперативная группа штаба в 17:00 выступила из района Витези, Горний. Следовавшие со вторым эшелоном управления дивизии капитан Шапира, капитан Разгуляев, интендант первого ранга Коновалов, старший лейтенант Аситров, прокурор дивизии Алабай руководили телами дивизии на переправах. Кроме того, на переправах тылов всех эшелонов полков были командиры полков со своими штабами. Командиры тыловых частей полков и дивизий рассредоточились на всех переправах по реке Днепр от шоссе Москва-Минск до станции Приднепровье. Часть машин уже переправилась на восточный берег. Делегат штаба дивизии, посланный штабным корреспондентом в район Ковши, возвратился и доложил, что в Ковши штакора нет, куда он выбыл, неизвестно. В 14-й гап противником разбиты одно орудие 122 мм, два орудия 152 мм и три трактора. Документы, захваченные МСП при разгроме германского штаба 13 июля 1941 года в четырех портфелях, фотоаппараты и автомат старшим политруком Тиханович и старшим лейтенантом Госиным, переданы начальнику штаба полковнику Вулкову. 17-21 июля 1941 года. В течение этих дней части дивизии по приказу командования корпуса и генерал-майора Борзикова продолжали сосредотачиваться в районе лесов западнее Туманово. Конец цитаты. А 14-й мотострелковый полк... Вместе с невыясненными батареями ГАП, выйдя из окружения под Лиозно, 16 июля в составе 153-й стрелковой дивизии, теперь уже в окружении, которое немцы замкнули севернее Смоленска, дрался севернее Рудни, что примерно в 30 километрах восточнее Лиозно. 14-й ГАП 16-го, -41 7-го, 41-го уничтожил в районе Рудня до роты мотоциклистов 8 танков. Конец Судя по всему, они в этот же день вышли и из второго окружения, но много севернее 14-й танковой дивизии в районе города Духовщина. По крайней мере, о 14-й ГАП в этот же день 16 июля сказано, цитата: "В районе Духовщина уничтожил 3 автомашины с пехотой противника и один миномёт", конец цитаты. Командованием 20-й армии второй батальон 14-го мотострелкового полка и часть тылов ГАП, 7 автомашин. Были переданы 153-й дивизии, а штаб мотострелкового полка с остальными подразделениями этого полка и ГАП прибыл в расположение дивизии только 23 июля. Дивизия, разумеется, была обескровлена. Из 245 танков, бывших у нее к 5 июля, в 14-й танков осталось всего 14 танков, 1 КВ – 2 Т-34, 6 БТ-7 и 5 Т-26. Используя грустный юмор того времени, 14-ю танковую дивизию теперь можно было бы назвать 14-титанковой. Дивизия была расформирована. 23 июля 14-й мотострелковый полк, два орудия 14-й ГАП, мотоциклетная рота, 14-й отдельный разведывательный батальон, На транспортных машинах один танк Т-34 и две бронемашины были переданы в состав формирующейся группы Рокоссовского. 14-й гаубичный артиллерийский полк и 14-й зенитный артиллерийский дивизион переданы в 18-й танковый дивизии. Из оставшихся подразделений сформирован запасной танковый полк, учебная часть для подготовки тангистов. Если потери материальной части артиллерии в журнале боевых действий учтены все, то в 14-м ГАП должно было остаться 2 152-мм гаубицы. Они, видимо, и переданные в группу Рокоссовского, и 7 122-мм гаубиц, которые с личным составом полка переданы в восемнадцатой танковой дивизии. Что тут сказать? Дивизия была разбита. Но дивизия была разбита в неравных боях. Напомню, что 8 июля Галдер записал в своём дневнике цитата: "Группа армий Центр, которая с самого начала войны превосходит противника в численности, Теперь имеет подавляющее превосходство, которое она сохранит даже в том случае, если противник перебросит на фронт группи армии центр новые соединения", конец цитаты. И что же мы прочли в протоколе допроса сына Сталина в кавычках об этих боях?